Четыре с т семьдесят п я т Ур безответственность людей за планету за дом свой земной есть результат невежества и незнания. Но как же дать знание, если глухие и слепы земляне ко всем грозным знакам и предупреждениям, которые щедро посылаются им, дано великое учение жизни и мощно насыщается им пространство, в о т и нужной важной срочной работе по цементированию пространства. Можно помогать нам каждый, кто знает учение жизни. Подобно лучам в о т ь м у вонзаются мысли света во мрак, окутавший землю, и рассеивают его. Не пропадают бесследно. Ни одно усилие, ни одна попытка, ни одно устремление, ни одна искрка о света, но все вносит свою долю великое строительство нового мира.